Наконец, и Пу пристыдил любопытных. — За работу, ребят. Подождите до вечера, когда зажгутся звезды. Тогда-то уж мы отпразднуем приход нового художника. Это значит, на ужин вместо бобовой похлебки будет мясо и салат-латук, значит, выдадут двойную меру пива. Будут песни и шутки, на которые не джем, старый надсмотрщик, не станет обращать внимания. Зная об этом, можно было, конечно, снова приняться за работу, сдержав свое любопытство до вечера. Так как Бак еще не дал новичку работы, Тутмос, недолго думая, присоединился к группе, вырезавшей на каменных плитах контуры уже готового рисунка. «Возьми более тонкий резец», — сказал Ипу, — с улыбкой наблюдавший за тем, с каким усердием Тутмус принялся вырезать в камне руки-лучи Атона. Он протягивает юноши тот инструмент, который, по его мнению, больше подходит для этой работы. Тутмус берет его, пробует острие кончиком пальца и снова принимается за работу. В увлечении он забывает хотя бы глазами поблагодарить Ипу. Тщательно высекая в неподатливом материале округлости тонких и нежных рук божественного символа, Тутмос, казалось, почувствовал исходящую от Бога живительную силу, проникающую в самое сердце. Лучи Атона объемлют все. Они охватывают не только царя и вельмож. И простые люди освещены его сиянием. Даже ребенок в очреве матери, даже животные в пустыне получают жизнь от Атона, который сам есть благо. Изливает он изобилие на землю. Любовь пробуждает он в сердцах тех, кто его познает. Любовь, а не страх. Как мог он, Тутмос, жить раньше, не зная об этом? как долго пришлось ему жить в страхе и трепете перед Богом, чьим именем прикрывалась несправедливость. Ложью было то, чему учили жрецы Омона. Но их величию придет конец. Откровение, дарованное Атоном своему единственному сыну, подобно воде, орошающей жаждущую землю, наполнит души людей. И все, что не устоит перед этой правдой, да уйдет во мрак вечной ночи. Мысли Тутмуса прерывает какой-то необычный звук. Это старый Неджем бьет палкой по висящей доске, созывая мастеров на обед. Сколько же времени прошло, — подумал Тутмус, оторвавшись, наконец, от работы. Только теперь он почувствовал, что голоден. Солнце стоит высоко. Тутмус вытер ладонью под со лба и присоединился к остальным мастерам, расположившимся на земле под навесом, поддерживаемым колоннами. Мужчины шутили со служанками, раздававшими хлеб, финики и плоды смоковницы. Когда очередь дошла до Тутмуса, одна из девушек спросила его Как тебя зовут? Но рот юноши был полон финиками, и он не смог сразу ответить. Один из мастеров, чуть постарше Тутмоса, крикнул девушке. — Ну, как же назвать твоего дружка? — Любимчиком богов? Или любимчиком женщин? А может быть, господином всего приятного? — Пучеглазый! — крикнула в ответ девушка. — Не разевай так свою пасть! — а то у тебя язык достанет до ушей. Если бы собрать всю ложь, извергаемую твоим ртом, ею можно было бы набить целый мешок. Тем временем Тутмос успел все проглотить и со смеющимися глазами обратился к девушке. — Не назову тебе своего имени, пока не узнаю твоего. — Правильно, Тутмос! — поддержал его один из парней постарше. Не дай себя провести этой кошечке. Девушка громко засмеялась. — Не старайся, Тутмос. Мне совсем не интересно, Тутмос, как тебя зовут. Можешь оставить свое имя при себе, Тутмос? И прежде чем юноша успел оправиться от смущения, она исчезла. — Так вот здесь каково? и Тутмус невольно напряг свои мускулы, как будто должен был защищать свою собственную жизнь. Наконец он успокоился и продолжал есть. Он больше не вмешивался в разговоры, доносившиеся со всех сторон. После трапезы можно было отдохнуть в тени. Тутмус лег на бок и тут же заснул. Накануне ночью он не выспался, и теперь от усталости у него болело все тело. Юноша спал так крепко, что и Пу пришлось разбудить его, когда снова пришло время работать. Наконец наступил вечер. По случаю праздника зарезан баран. Запах жареного на вертеле мяса разносится по всему двору. Мастера стоят группами вокруг Тутмоса. Кругом звучат шутки, смех. Вот все рассаживаются на земле. Каждый берет кусок Жаркова. Кружки, полные пива, ходят по кругу. Это коричневое пиво служанки приготовили из хорошего, бродившего несколько дней хлеба. Запах Жаркова привлек во двор троих уличных музыкантов. Одетые в пестрые одежды, Они стоят в углу двора. Один играет на флейте, второй бьет в барабан, а девушка поет, аккомпанируя себе на лютне. Пришел миг, счастливый дружок. Умасти себя маслом душистым, что радует тело. Гирляндами лотосов нежных, венками украсть ты, любимую, что рядом с тобою сейчас. Пришел миг, счастливый дружок забудь все плохое и злое что было с тобою веселыми громкими песнями прекрасном наполниты сердце ведь жизнь у нас коротка пришел миг счастливый дружок забудь что придет день расплаты, что будет со всяким причалишь ты к берегу запада откуда возврата не будет где вечно царит тишина при составлении этой песни. Использован подлинный древнеегипетский текст, найденный в одной из фиванских гробниц. Перевод с египетского — Петровского. Тутмус не привык к такому большому количеству пива. Старый Иути строго придерживался умеренности в своем доме. Здесь же Тутмосу приходится пить с каждым, кто поминутно протягивает к нему свою кружку. В конце концов Тутмоса... Охватывает чувство блаженной невесомости, и ему кажется, что он витает в пространстве. Тутмос смеется, шутит, а в следующий момент он уже не помнит, почему смеялся и что говорил. В его ушах звучат слова «Забудь все плохое и злое, что было с тобою». Да, именно этого-то ему и хочется. Ни одного слова больше он не скажет о прошлом. Он никогда не будет о нем думать. Каждый день светит солнце. Каждый день посылает Атон людям свои лучи. Каналы наполняются новой водой, а земля насыщается его любовью. На коленях у Тутмоса сидит девушка. Не та ли это задира, с которой он пререкался за обедом? А может быть, это та, которая только что пела, играя на лютне Он этого не знает. А, впрочем, ему все равно. Он повторяет про себя. прекрасном наполнит сердце. Ведь жизнь у нас коротка. Внезапно перед Тутмусом возникает фигура старого Неджема, надсмотрщика в доме главного скульптора фараона. Тутмус не заметил его прихода. Голос старика вырывает юношу из забытья. — Я слышал, — говорит Неджем. Ты был подмастерьем у старого хромого Иути. Это правда? Тутмос смотрит на Неджема, не будучи в состоянии понять, что тот, собственно, от него хочет. В конце концов, слова старика дошли до его сознания, и Тутмос сделал утвердительный жест. «А ты знаешь, — продолжает Неджем, — что Иути умер вчера вечером?» Хмель мгновенно вылетает из головы юноши. Тут так быстро вскочил на ноги, что перепуганная девушка с визгом спрыгнула с его колен. Он встал против Неджема и хриплым голосом произнес Это правда? Кто тебе это сказал? Когда я был молод, серьезно ответил старик, я работал в мастерских отца Иути. С тех пор прошло очень много времени. Но я до сих пор знаю некоторых людей с той стороны реки, из города мертвых. Сегодня утром по пути на рынок я встретил одного из них. Он рассказал, что старого Иути нашли мертвым сегодня утром в его доме, и что единственный подмастерье старика, который в течение нескольких лет с ним работал, исчез. Тутмос отводит глаза от Ниджема. Почему старик смотрит на него таким пронизывающим взглядом? Может быть, думает, что он, Тутмос, мог своего старого мастера... — Нет, — кричит Тутмос, — я не убивал его. Он набросился на меня, но я увернулся. Я его даже пальцем не тронул. Старый Неджем хотел еще что-то сказать, но тут его позвали. Он лишь пожал плечами и ушел. Тутмус стоял как вкопанный. — И все-таки ты довел его до могилы, — шепнул ему внутренний голос. — Может быть, это было сказано на самом деле? Вдруг кто-нибудь подслушал его разговор с Неджемом? Тутмос испуганно озирается. Нет, девушка, сидевшая у него на коленях, давно уже убежала. А что касается его товарищей, то они были настолько пьяны, что никто не обращал на него никакого внимания. Это его сердце. Его собственное сердце, — сказала эти слова. И Пу... В коморку которого вошел Тутмос, уже улегся. Он не был большим любителем пива. По его дыханию, Тутмус понял, что Ипу крепко спит. Тихо берет он одеяло и ложится. Но сон опять не идет к нему. Тутмос ворочается сбоку на бок. Забудь все плохое и злое, что было с тобою. По душе пришлись ему эти слова. Но разве это возможно? Разве можно в одно прекрасное утро сказать себе, «Сегодня я забыл все, что было до этого дня, я начинаю новую жизнь? Разве твое прошлое не подстерегает тебя за каждым деревом, за каждой дверью? Оно набрасывается на тебя из-за угла, когда ты меньше всего этого ожидаешь». Тяжелый стон вырвался из груди Тутмуса. И ипу проснулся. — Нехорошо, — сказал он, — пить столько пива, напиваться до бесчувствия и превращаться в младенца. И, женщин, ты должен остерегаться. Они как глубокая река с неизведанными водоворотами. Многих уже ввергли они в несчастье. — Если бы только в этом было дело, — вырвалось у Тутмоса. С большим трудом удалось Ипу узнать у него, какая печаль лежит на сердце юноши. — Так вот ты где, Небамун, — сказал Интеф, второй пророк Амона. Он только что вошел в хижину старого Иути в сопровождении своего ближайшего помощника Джхути. Эта встреча была так неожиданна, что Небамун, Так испугался, что в первую минуту не нашел даже слов, чтобы ответить Интефу. Второй пророк Амона тем временем продолжал. «Целыми днями тебя нигде нельзя найти. Ты не бываешь даже в храме, и мне приходится служить одному. Ты живешь беззаботно и задаешь пиры, в то время как Рамосе угоняет у нас одно стадо скота за другим. У меня родился сын, Интеф, первый сын. Разве я не должен был это отпраздновать? Так значит, тебе неизвестно, что Рамосе передал все доходы от наших земель в Коптосе жреца Матона? И так как Небамун молчал, Интеф продолжал. Разве ты не говорил, что Атон — только гость нашего бога, а Амон настолько могуществен, что может терпеть и Атона? Хорош гость, который так беззастенчиво расположился в доме хозяина. Вот и сказалось теперь то, что твой отец уступил принадлежавшее ему место Рамосе и не стал перечить царю Небматра, как я советовал. Слыхано ли, чтобы верховный жрец ОМОНа уступил кому-нибудь должность верховного сановника самую высшую должность в государстве? Как мог он это сделать? Мой отец подчинялся только требованию царя. По-твоему, было бы лучше, если бы он посеял в стране раздоры? Разве ему не удалось добиться благосклонности царицы? Она была достаточно умна, чтобы предостеречь своего супруга от дальнейших реформ, приносящих нам сплошные убытки. Из года в год падали доходы нашего храма, из года в год царь уменьшал нашу часть зданий с чужих стран. — Да, Тея умна, — соглашается Интеф. Все это она делала, чтобы затуманить глаза верховным жрецам ОМОНа. Это она подговорила своего супруга вырвать из наших рук наследника престола. Разве тебе неизвестно, что за ее спиной стояли жрецы бога Ра? Что по ее повелению воспитателем царевича стал Эйе? Но вы оба, твой отец и ты, вы слепы. Неоговариваемоего оговаривай моего отца, Интеф. Ты не знаешь, как скоро уже его Ка предстанет перед Осирисом. Второй пророк невольно сделал шаг назад и сочувственным тоном спросил, что разве его дела так плохи? Да, он уже в течение двух дней не встает с постели, а со вчерашнего дня не ест и не пьет так почему же ты не возле него? Я оставил его на попечение врача и пришел сюда. Мне сказали, что мой скульптор лежит мертвым в своем жилище. И нет здесь никого, кто бы предал земле его тело. Что скажут о жреце Мона, если он не позаботится о вечном спасении того, кто при жизни сохранил его имя и создал место обитания его Ка? До этого момента Джхути молчал, но теперь он вмешался в разговор. — Оставь его в покое, Интеф. Разве ты не видишь, как опечалено его сердце? Он обращает внимание лишь на мелочи, на то, что происходит вокруг него. Остального же, что стоит за этими мелочами, он не видит. — Это я-то не вижу основного, — взревел Небамун. Как ты смеешь говорить мне, этот шхути? Мои глаза уже давно видят все. Я уже давно понял, что задумал наш царь. Но как можем мы что-нибудь изменить? Разве что случится чудо. А почему бы и не случится этому чуду? Может быть, Омон во время своего прекрасного праздника и сотворит чудо? Не в первый раз сорвет он венец с головы царя и наденет его на более достойного. «Так вы, оказывается, еще не все знаете, умники!» — закричал Небамун. «Вы не знаете, что царь отказался занять свое место за Моном в праздничном шествии?» «Он отказался от пожертвований в честь праздника!» Нам известно все, сказанное тобой. Однако мы знаем, что Амон на своем пути вверх по течению реки может пристать не к восточному берегу, к храму своей супруги, а к западному. Он может причалить к западному берегу реки и посетить царя в его дворце. Небамун подскочил к энтефу и, схватив его за плечи, прошептал — Ты что, с ума сошел? Дворец прекрасно охраняется. Да, согласен. Но он охраняется людьми. Они родились в городе Мона. И не посмеют поднять руку на бога-покровителя их города, царя всех богов, почитаемых в обеих землях. Ну а как же быть с колесничами царя? Они — телохранители фараона и, к тому же, выходцы из других стран. Да, это так. Но их начальник наш человек. Его зовут Рата. Он племянник Нефрет, жены Кенамуна, начальника над пастухами наших стад. Небамун медленно опустился на скамейку. — Нет, — глух сказал он. Никогда не разрешит верховный жрец. Никогда, мой отец, не даст своего согласия. Ты забываешь, — резко перебил его Интеф, — что руку судьбы направляет не жрец, а сам Бог. Это же чудо, Интеф, что Омон не спаслал болезнь на верховного жреца как раз накануне праздника. Теперь праздничное шествие будешь возглавлять ты, Интеф, и тебе, второму пророку, будет доверена священная статуя бога Амона. Свершится и второе большое чудо, Чхути, ты можешь не сомневаться. Жрецы, поглощенные важным разговором, не обратили внимания на Тутмуса раскользнувшего мимо них в хижину своего старого мастера. Последние слова их беседы Тутмус расслышал хорошо, но, конечно, не понял их смысла. Да он и не задумывался над ними. Голова его была занята мыслями о смерти старого мастера. Через незапертую дверь Тутмус прошел в полутемное помещение и оказался перед Небомуном. Жрец вздрогнул от неожиданности и уставился на юношу таким взглядом, будто перед ним появился призрак. Понадобилось некоторое время, прежде чем он пришел в себя. — Ты встретил Интефа и Чхути? — спросил Небамун, пытаясь придать своему голосу беспечный тон, что, однако, ему плохо удавалось. — Да, у калитки, — ответил Тутмус. Жрец облегченно вздохнул, значит он не слышал нашего разговора, подумал Небамун, и камень упал с его сердца. Твой мастер умер, Тутмус, сказал Небамун после недолгой паузы. Меня удивляет, что не ты первый принес мне эту весть. Мне сказали, что тебя не было возле старика, когда его настигла судьба. Тутмус ничего не мог ответить Небамуну и промолчал. — Теперь работа над моей гробницей остановится, — продолжал Небамун. — Конечно, мне будет нетрудно найти кого-нибудь, кто продолжил бы ее. Но старый Иути очень хорошо отзывался о тебе, и мне было бы приятно, если бы ты взялся за это дело. — В этом доме ты можешь устроить себе мастерскую. Я достаточно могуществен и сумею добиться передачи дома тебе. Ведь у старого Иути нет наследников. Если ты уплатишь налог, я сумею уладить это дело. Если же тебя не захотят принять в гильдию мастеров из-за твоего рабского положения, о господин, а я и не хочу вступать в гильдию мастеров. Не потому, что я раб. Просто я еще не умею делать всего того, что должен уметь делать мастер. Поэтому я не могу продолжить работу над твоей гробницей. У меня к тебе лишь одна просьба. Прикажи доставить мне сухое бревно смоковницы достаточных размеров, чтобы можно было сделать гроб для Иути. Он относился ко мне как к сыну, И я хочу отблагодарить его как сын. С чувством облегчения вернулся Тутмос обратно к реке. Хорошо, что Небамун не стал допытываться, где Тутмос был в момент смерти старого мастера и где он будет жить дальше. Вообще, жрец вел себя как-то странно, был рассеян. Они обговорили лишь самые необходимые, касающиеся похорон старого Иути. Тутмусу пришлось обратиться к соседям, чтобы ему помогли отнести труп старика к бальзамировщику. К счастью, идти было недалеко. Что касается бревна смоковницы, то Небамун сказал, что к вечеру его подвезут к хижине. Ему, Тутмусу, придется попросить главного скульптора Отпустить его, пока он не сделает гроб. Как хорошо, что Небамун сразу же ушел. Теперь Тутмос мог поговорить со своим мертвым мастером. Несмотря на страх, он откинул конец покрывала, прикрывавшего лицо покойника. Неведомая сила заставила его это сделать. Спокойствие, которым были преисполнены черты усопшего, передалось Тутмусу и заглушило боль в его сердце. Старый мастер не будет больше на него сердиться. Конечно же, это невозможно. Теперь Иути находится в стране вечности, и у него достаточно времени, чтобы понять, где ложь, а где правда. Теперь старик увидит, что человек, поклоняющийся правде и стремящийся создать эту правду, вовсе не разрушает столбов, поддерживающих небо. Тутмос задумался над тем, каким он сделает гроб для старика и как его украсит. Он не станет изображать богиню Исиду, укрывающую усопшего своими крыльями и защищающую его. На крышке гроба он изобразит лицо покойного, чьи знакомые черты так глубоко запечатлелись в его сердце. А в изножье гроба он крупно напишет имя Иути, с тем, чтобы ка старика легче было его найти.